Глава двадцать четвертая. Рентген показал, что у меня сломаны четыре ребра. Доктора мало чем могли помочь в этой ситуации, но дали мне обезболивающее и поручили одному из интернов зашить порез у меня на лбу. Вскоре в больнице появилась заплаканная Кейт. От волнения она заметно осунулась. Кейт остановилась в дверях, и, хлюпая носом, оглядела меня с головы до ног. Теперь мне было понятно. Она хочет убедиться, что я... Это действительно я». «Это я, Кейт. Правда я». Она устроилась рядышком на соседнем стуле, взяла меня за руку и наклонилась ближе, чтобы снова и снова вдыхать аромат моей кожи. «Ты пропадала две недели», — в конце концов произнесла она. «Две недели?» Мне казалось, прошло всего два дня. Я думала. Я боялась, что это случилось снова. Кейт с трудом сглотнула ком в горле. «Что я снова тебя потеряла?» «Я вернулась. Я здесь. И больше никуда не денусь. Само собой, больше я тебя из дома не выпущу. Домашнее обучение, заочный институт, а потом будешь работать на фрилансе, чтобы больше никогда со мной не расставаться. Идет?» Я улыбнулась. «Идет. Что произошло?» спросила она. Я сделала глубокий вдох, Но Кейт каким-то внутренним чутьем поняла, что я собираюсь ей солгать, и прижала палец к моим губам. «Пожалуйста, скажи мне правду. Прошу тебя. Я справлюсь». «Справится ли? Может ли вообще мать вынести такую чудовищную правду?» «Готово», — заявил доктор. «Пойду проверю, как твои сестры, а ты свободна». «Спасибо», — произнесла Кейт ему вслед. «Я вернулась» сказала я, когда мы остались вдвоем. «И у меня есть кое-что для тебя». По моей просьбе Кейт принесла рюкзак Виви, который лежал на стуле в противоположном углу. Расстегнув его, я выудила три полоски ткани, которая оторвала от наших детских пальтишек. Нет, не наших. От детских пальтишек дочерей Кейт. Черно-красная шотландка, зеленый твит и кусочек искусственного меха винного цвета. На каждом виднелись следы запекшейся крови, но я надеялась, что мама примет их за грязь или глину. «Ты нашла их!» — произнесла Кейт, поглаживая ткань. И вдруг упала на колени, сотрясаясь от рыданий. «Где они?» «Они там, в том месте, где мы были. Они... Они не... Они были вместе, когда это случилось. Добавила я, опускаясь рядом, чтобы ее успокоить. и мне было больно. Они находились в тепле и безопасности. Думали, что возвращаются домой, к тебе. Не знаю, правда ли все то, что я ей сказала. Но очень надеюсь, что так. Мама шумно и тяжело дышала. Лицо исказилось болью. «Моя мама». Я снова и снова прокручивала в голове одну и ту же мысль. Не моя мама, чья ты еще мама. Я не знала, клянусь тебе, я не знала, кто мы на самом деле и что она натворила. Я верю тебе, Айрис. Отозвалась Кейт и погладила меня по голове. Верю. Как же ты можешь выносить меня? Прошептала я. Как ты можешь терпеть меня в собственном доме? Ты ведь была моей дочерью последние десять лет. Как же я могла не полюбить тебя? Мне ужасно жаль. Мне так стыдно за Грей. Прости, что обижалась на тебя после того, как ты ее выгнала. Знаешь, а ты похожа на нее, на мою Айрис. Она была тихой, доброй и очень сообразительной. В дверь тихо постучали. На пороге стояла Виви. На руках и голове красовались бинты и повязки. Она тут же заметила полоски ткани в руках у Кейт. Упала на колени рядом и обняла ее. «Мне так жаль!» произнесла Виви, погладив ее по голове. «Так жаль! Бесконечно жаль!» В комнате напротив, окруженная полицией, сидела Грей Холлоу. Когда мама проходила мимо, Виви заслонила собой дверной проем, чтобы она ничего не увидела. А я остановилась взглянуть. В воздухе пахло кровью, медом и ложью. Сестра источала свои чары так, что все вокруг бросали на нее нетрезвые затуманенные взгляды. Паучиха, плетущая свою сеть. Грей наклонилась и коснулась губ главного детектива, выступавшего на пресс-конференции, своими. Мужчина содрогнулся от удовольствия и едва устоял на ватных ногах. «Сумасшедший поклонник», — произнесла она. Чокнутый парень, который влюбился в меня и моих сестер, когда мы были детьми. Тот же, что похитил нас в Эдинбурге. Он держал меня в плену несколько недель. Но я сбежала, а Тайлер Янг... На мгновение ее голос задрожал от боли. Чары едва не рассеялись, но Грей оказалась сильнее своей печали. Простые человеческие эмоции не могли взять над ней вверх. Она всхлипнула и выпрямилась. Остальные последовали ее примеру. «Тайлер и Янг попытался спасти меня, но тот человек его убил. Это ужасная трагедия». «Ужасная трагедия», — эхом отозвалась женщина-полицейский. Ее пальцы мягко скользнули по бедру сестры. «Брать показания у моих сестер не нужно», — заявила Грей, и офицеры хором согласились. «Мы не станем подвергать их этим испытаниям», — подтвердил главный детектив, поглаживая икры Грей тыльной стороной ладони. «Чокнутый поклонник», — повторил кто-то из них. «Псих, настоящее чудовище», — отозвался другой. «Какая ужасная трагедия», — вклинился третий. Грей взглянула на меня, и полицейские снова повторили за ней. Со всех сторон на меня уставились расширенные зрачки, но я выдержала взгляд. В груди пульсировала та самая сила, которая нас связывала. Отвернувшись, я вышла из комнаты и оставила ее позади. Я затаила дыхание, заметив взирающее на меня с пола лицо сестры. Даже когда это просто татуировка, первое, что бросается в глаза, когда смотришь на Грей, Тонкий шрам в виде полумесяца. Второе — ее умопомрачительная красота. Журнал «Вог», видимо, прибыл почтой и приземлился прямо на коврик в холле, где я и нашла его в призрачно-серебристом свете утра. Впрочем, в этот раз на обложке была не она, а Тайлер. И хотя на его руках и груди было много татуировок, портрет Грей среди этого моря узоров бросался в глаза. Я включила свет, подняла журнал, и принялась изучать Тайлера вблизи. На фото, которое выбрал редактор, Тайлер сидел на стуле, облаченный в какую-то рыболовную сеть и красные лоферы. Ноги были скрещены, черные волосы, обрамляя лицо, падали на плечи. Текста не было. Только фото, дата рождения и дата смерти. Ему было двадцать. На год моложе, чем Грей. — Ты готова? — спросила Виви, спускаясь по лестнице. Она была одета в самый закрытый наряд, который я видела с тех пор, как лет десять назад она запретила Кейт покупать ей одежду. Классическое темное платье, прикрывающее колени, и татуировки на руках. На губы Виви нанесла сливовую помаду. «Кто ты такая? И что ты сделала с моей сестрой?» — спросила я. «Не смешно, Айрис». «Что, еще слишком рано для шуточек про подкидышей?» Виви обняла меня за талию и положила голову на плечо. «Тайлер мне нравился», — заявила она, изучая обложку ВОК. «Он точно заслуживал лучшего». «Все, в чьей жизни мы появляемся, заслуживают лучшего, чем в конце концов получают». «Нам пора», — проговорила Кейта, бывая босонушки на низком каблуке. Саша терлась о ее ноги. «Иди сюда, Айрис, я заплету тебе волосы». Виви бросила в мою сторону резкий взгляд, но ничего не сказала. «Кейт», — начала я, глядя, как мама спускается по ступеням. «Ничего, если я больше не буду носить косы». Это был ритуал, напоминавший ей о погибшей дочери, то, что их связывало. Жестоко лишать ее этого, но Виви была права. Я не могу быть для нее всем. Могу лишь оставаться собой, кем бы я ни была на самом деле. Просто мне нравится... «Носить распущенные». Кейт замерла, перебросив через руку свое пальто. «Конечно, без проблем», — отозвалась она, подошла и нежно взяла меня за подбородок. «Нет проблем. Единственная проблема, которую я вижу, это что мы катастрофически опаздываем. Живее, девочки, живее!» Я выскочила наружу. Там моросил обычный лондонский дождик. День выдался холодный и тусклый. Мы забрались в мамин красный мини-купер и поехали в сторону кладбища. Похороны Тайлера Янга были не менее экстравагантными и инстаграмными чем он сам. Над интерьером церкви явно поработал какой-то звездный организатор тусовок. Во мраке мерцали тысячи свечей. Композиции из живых цветов обвивали колонны и спускались вниз с потолка. Струнный ансамбль исполнял похоронный марш. Мы с трудом нашли свободные места в заднем ряду. Все пространство занимало толпа знаменитостей, облаченных в темные наряды от нашей сестры. Среди них были британская актриса, чье телешоу недавно стало международной сенсацией, бывшая поп-звезда и ее муж, прославленный футболист, модели, актеры, режиссеры, дизайнеры и даже кое-кто из королевской семьи. Многие плакали в передней части церкви гроб тайлера утопал в белых розах и гипсофилии само собой он был закрытый пуст интересно скольких людей грэй пришлось околдовать чтобы внушить им очередную очаровательную ложь сколько патины ей пришлось соткать чтобы убедить мир что тайлер янг был убит ее чокнутым фанатом при том что полиции никогда не удастся найти его тело или какие либо улики Последними в церковь вошли члены семьи Тайлера. С ними была Грей. При виде нее в толпе зашептались. Сестра была одета в элегантное платье собственного бренда. Лицо прикрывала густая темная вуаль. Образцовая безутешная вдова. Впрочем, вуаль не скрывала красноты ее глаз. Казалось, она перестала плакать всего пару минут назад. Когда сестра шествовала по проходу под руку с матерью Тайлера, Ее челюсть дрожала. Печаль ее разливалась вокруг, словно волна просачивала сквозь стены и заполняла пространство. Было не просто видеть такую красавицу, испытывающую нестерпимую боль. Сотни рук тянулись к ней, чтобы коснуться плеча или руки. Она казалась магнитом, к которому притягивались все железки в округе. Любого. Она колдует любого, чтобы превратить свою ложь в правду. За ними следовали остальные родственники Тайлера. Его отец, высокий и привлекательный, как он сам, сестры с мужьями. У одной из них в слинге на груди лежала новорожденная девочка, Роузи. Должно быть нестерпимо больно потерять двоих детей. Я взглянула на свою мать, которая в одну ночь потеряла троих, впустила в собственный дом живых призраков убитых дочерей, десять лет кормила их и посвящала им жизнь. Я взяла ее за руку, и мы переплели пальцы. Служба была недолгой. Священник прочел молитву. Отец Тайлера произнес речь. Затем слово передали его сестрам, Камиле и Селене. Показали слайд-шоу из фотографии и видео, сделанных в течение всей его жизни. Вот он, симпатичный малыш с пухлыми щечками. Вот первый день в школе. Маленький мальчик в форме, которая ему не по размеру. Сначала на фото всегда были запечатлены три сестры и брат, а затем через какое-то время девочек осталось только две. Тайлер – подросток, худощавый и симпатичный, но еще не такой привлекательный и стильный. И фото того Тайлера, которого знала я, высокого, сногсшибательного, с мускулистым телом, облаченном в вызывающую одежду. На последней фотографии Роузи держала его в руках в тот самый день, когда он родился. Дети не сводили глаз друг с друга. Когда все закончилось, пятеро друзей Таллера и Грей подняли его гроб. В своих черных лабутенах на высоких каблуках сестра оказалась выше окружающих ее мужчин. Словно призрак, не снимая своей вуали, она двинулась по проходу с пустым гробом в руках. Когда Грей проходила мимо, я увидела слезы на ее щеках. Знаю, ей хотелось, чтобы я коснулась ее, положила руку на плечо, пообещала, что все будет хорошо. Да и мои пальцы покалывало от желания протянуть к ней руку. Время застыло. Она стояла прямо передо мной и смотрела умоляюще. А затем в одно мгновение исчезла из поля зрения. Процессия двинулась дальше, к выходу из церкви, за которым толпились журналисты. Я выдохнула и разжала кулаки. Снаружи полиция пыталась сдержать растущую толпу фанатов, которые пришли возложить цветы на ступени церкви и посмотреть, как горюет Грей. Само собой, после похорон была запланирована экстравагантная вечеринка. А как еще можно попрощаться с Тайлером Янгом? Но мы ушли сразу после того, как закопали гроб. Было странно находиться среди людей, которые знали его дольше, чем я, и лучше, чем я. Мы были знакомы всего несколько дней, в половину которых он мне не особенно нравился. Я держала его за руку, провела сквозь дверь в другой мир и однажды даже поцеловала. Это был восхитительный поцелуй, украденный у мужчины, который мне не принадлежал. Мы побрели по мокрой траве кладбище, раскрыв свои зонтики к могиле гейба Холлоу, любимого мужа и отца. Кейт, которая обычно навещала его почти каждую неделю, не была здесь с тех пор, как пропала Грей. Она опустилась на колени, чтобы выполоть сорняки, которые начали пробиваться вокруг надгробного камня. Затем руками выкопала небольшую ямку в мягкой земле и положила туда три полоски ткани, которые я принесла ей из Междумирья. Все, что осталось от Тайрис, Виви и Грей. «Теперь они вместе», — сказала Кейт, засыпала ямку землей и положила поверх свои ладони. Затем она поднялась, мы взяли ее под руки и все вместе направились домой. Спустя две недели после возвращения из Междумирья я отправилась в школу. Ребра уже достаточно зажили, чтобы можно было целый день сидеть за партой. Заметив меня в коридоре, Жустин Хан издала долгий обескураженный вздох. «То есть зря я надеялась, что она сдохла!» Обратилась она к Дженниферу и своим хихикавшим подружкам, проходя мимо меня. «Жаль, очень жаль». «Ты что-то хотела сказать мне, Жустин?» — спросила я. Прежде я никогда не вступала с ней в прямое противостояние. Годами она распускала слухи и смеялась надо мной. Подкладывала мне мертвых птиц в рюкзак, писала кровью «Ведьма» на моем шкафчике. А я ни единственного раза не высказала ей в лицо своего гнева. Ну и ладно, ничего страшного, нет смысла устраивать скандал. Жустин и Дженнифер проигнорировали меня, но я сама догнала их и повторила снова, на этот раз громче. «Ты что-то хотела мне сказать?» Теперь у Жустин не было выбора. Ей пришлось обернуться и встретиться со мной лицом к лицу. «Эммм», — протянула она, подыскивая какой-нибудь остроумный ответ, но тот так и не нашелся. «Нет». уверена «У тебя есть шанс, я тебя внимательно слушаю». «Отвали от меня, ведьма!» Уже не такая смелая, когда приходится говорить, глядя мне в глаза. Жустина шарашенно смотрела на меня, сжав губы и раздувая ноздри, но ответить так и не решилась. Я сделала ложный выпад вперед. Жустин вскрикнула, схватилась за сердце, попятилась и рухнула на пол, увлекая за собой Дженнифер. Я опустилась на колени рядом с ней и заправила ей за ухо длинный темный локон. Еще раз откроешь свой рот и снова будешь бриться на лысо перед всей школой. Поняла? Я была не такой, как моя сестра. И ни за что не воспользовалась бы силой, данной мне ценой крови и насилия, чтобы навредить еще кому-то. Причинить больше боли, разрушить больше жизней. Я знала это. а вот джустин хан Нет. Она сглотнула и кивнула. Я протянула руку, чтобы помочь ей встать, но она в ужасе отпрянула назад. Так что я поднялась и отправилась по своим делам. Я не Грей Холлоу, но я Айрис Холлоу. Еще более особенная, еще более сильная. Впервые в жизни я почувствовала всю мощь, пульсирующую в моих венах, и не испугалась. Впервые я почувствовала себя живой.